Нет, Алик отлично управлялся с виолончелью и после получения диплома попал в хороший оркестр, то ли к Федосееву, то ли в гостелерадио. Во всяком случае, в какое-то престижное место, сулившее поездки за границу и полные залы на родине. «Алло!» — проговорил старческий дребезжащий голосок. «Алло, слушаю вас!» Ну вот, естественно, Алик переехал. Я чуть было не повесила трубку, но потом все же спросила... «Извините, пожалуйста, это квартира родинских «Да», — пробормотала старушка. «Можно Алика?» Бабуся принялась судорожно кашлять. Я терпеливо поджидала, пока она прочистит горло. Наконец старуха выдавила. «Нет». «Он уехал?» «Да». «Далеко?» «Да». «Скоро вернется?» «Нет, он не вернется». «Эмигрировал?» «Нет». «На гастролях?» «Нет». В конце концов, мне до надоело вести глупый диалог, и я излишне резко спросила, «Анастасия Романовна с ним отправилась?» «Нет». «Она в Москве?» «Да». «Дома?» «Да». «Позовите, пожалуйста». «Слушаю», — пробулькала бабка. Думая, что ослышалась, я повторила — «Будьте любезны, Родзинскую Анастасию Романну». «Это я», — ответила старуха. Трубка чуть не выпала у меня из рук. В голове заметались цифры. Насколько помню, настюна родила Алика очень рано, в 17 лет. Мы были с Родзинским одногодки, оба появились на свет в 1962 -м. Значит, его матери должно исполниться сейчас 55 или 60 лет. В нынешние времена дамы такого возраста еще косят под девчушек. Настена же всегда выглядела намного моложе своих лет. Что случилось? — Кто вы, — дребезжала трубка, — что хотите? — Добрый день, — собралась я с духом. — Вас беспокоит Евлампия. То есть, простите, Фрося Романова училась когда-то у вас в консерватории. Моя мама — певица Орлова. Мы с Аликом... «Фросенька!» — неожиданно зарыдала трубка. «Фросенька, вот горе! Спасибо, что откликнулась!» Чувствуя, как медленно начинает холодеть спина, я осторожно спросила. «Алик?» «Господи!» — стонала Настена. аличек бедняжка!» Понимая, что случилось какое-то жуткое несчастье, я быстро сказала. «Можно к вам приехать?» «Конечно, дорогая!» «Если прямо сейчас?» «Конечно, конечно!» Повесив трубку, я пошла в прихожую. Эх, не спросила адрес. Впрочем, если телефон остался прежним, то и живут они на старом месте в небольшом сером доме постройки конца девятнадцатого века, прямо напротив консерватории. Почтового адреса я не знаю, но дорогу в квартиру Алика помню великолепно. Иван высунулся из кухни. «Уходишь?» «Ага». «На, попробуй. Соли достаточно?» Я посмотрела на тарелку, где лежала котлета. — Это что? — Как что? — Котлетка. — Где мясо взял? — В морозилке. — Так оно для кошек. — Да? — уставился мастер на блюдечко. — Плохое, испорченное? Да — Нет, конечно, совершенно нормальное. На рынке брали. — Тогда почему для кошек? — Ну, мы их раз в день кормим сырой говядиной. Для здоровья полезно, — объяснила я, натягивая сапоги. «Ага», — кивнул Иван, — «кошкам значится телятинку, а себе пельмени готовые. Ничего, обойдутся сегодня вискосом. Людям тоже полезно мясо жареное». Признав справедливость этого постулата, я проглотила удивительно вкусную котлетку, одобрила соотношение мяса, хлеба и соли, потом ушла, провожаемая недовольным криком Арчи. у у Очевидно, звук пылесоса произвел на птичку неизгладимое впечатление. Хорошо, что разговор по телефону подготовил меня к встрече с Настеной, потому что иначе бы я не сумела сдержать вопль ужаса. Дверь мне открыла старуха, замотанная в платки и шали. Маленькое сморщенное личико, припухшие глазки, щелочки. От носа к рту сбегают две глубокие складки. На ногах сапоги. Очевидно, Настена жутко мерзла. Она всегда была хрупкой, даже худой, но сейчас... Смотрелась совершенно бестелесной, словно соломинка, укутанная в ворох одежды. Особо нелепо выглядели волосы, коротко остриженные, милированные в три цвета. Словно на голову древней старухе натянули парик, принадлежавший молодой модной даме. Но я понимала, что, наверное, еще неделю назад Настена была этой модной дамой. — Фросенька! — застонало существо, протягивая ко мне тоненькие веточки рук — «Фросенька, дорогая девочка, вот горе!» Сделав два мелких шажка, она упала мне на грудь и зарыдала. Я принялась ласково гладить ее по спине, потом обняла и крепко прижала к себе. Впечатление было такое, что держу в объятиях испуганную птичку. Под рукой ощущались мелкие косточки и чувствовалось, как сильно колодится у Настены сердце. Наконец она слегка успокоилась, промокнула глаза шалью и пробормотала. Извини, ради бога, нервы не выдерживают. Пошли в кабинет. Комната с огромным роялем посередине совершенно не изменилась с того дня, когда я посещала ее последний раз. Те же темно-бордовые занавески, люстра с бронзовыми рогульками, огромный фикус в углу и несметное количество книжных полок с пыльными томами и клавирами. Похоже, что Алик и Настена давно не делали ремонта. Имелась только одна вещь, которой не было тут в мои консерваторские годы. На закрытой крышке Бихштейна стоял портрет Алика, украшенный черной лентой. Я рухнула в старинное, оббитое красным атласом кресло и прошептала. — Как же так? — Когда это случилось? — Позавчера. — всхлипнула Настена. — Вечером. Он попал под машину. Робко поинтересовалась я, вспоминая очки с толстыми стеклами, всегда сидевшие у Алика на носу. — Нет. — неожиданно спокойно ответила Настена. — Его застрелили. — Как? — Одну пулю в грудь, другую в голову. Милиция сказала контрольный выстрел. Всхлипнула преподавательница. — Где это произошло? У нас в подъезде, — пояснила Настя. Убийца ждал его справа. Там под лестницей есть такое темное место. Сама знаешь, какой у нас подъезд. Даром, что центр. Квартира, кроме нашей, коммунальные Народ проживает отвратительный. Кто поприличней, давным-давно съехали. Осталась одна пьянь и рвань. Лампочки на площадках выкручивают, дверь вечно нараспашку. Мы с Аликом тоже хотели уехать, только останавливала что консерватория через дорогу кому же мог помешать алег настеена вздрогнула и неожиданно перевела разговор на другую тему а ты фроссечка чем занимаешься я стала рассказывать о своей жизни надо же вздохнула анастасия чего придумала евлампе хотя имя красивое но мне ефроси не нравилось и где ты сейчас работаешь